Глава семнадцатая Это случилось вечером в саду, когда Жильен думал о том, что счастье не может длиться бесконечно. К тому же он не мог принять решение о своем будущем, ведь у него было так мало возможностей. Ограниченность выбора завершает пору детства и отравляет первые годы юности неимущего человека. «Ах!» — вырвалось у него... Наполеона, можно сказать, сам Бог послал французам. Что станут делать без него все эти несчастные, у которых всего несколько икю в кармане, только-только на образование но нет денег, чтобы подкупить кого надо, в двадцать лет заручиться местом и пробивать себе дорогу в жизни. И главное, что мы никогда не будем чувствовать себя счастливыми. Вдруг он заметил, что лицо госпожи Дериналь стало холодным и надменным. По ее мнению, так мог думать только слуга. Она же была очень богата и невольно стала считать Жюльена ровней себе. Жюльен точно упал с облаков на землю, увидев ее нахмуренные брови. Он не растерялся и тут же сказал, что эти слова он слышал от своего приятеля-лесоторговца, которого он в свое время навещал, и так они, мол, рассуждают, люди его круга. «Вы не должны знаться с такими людьми», — сказала госпожа Дориналь, все еще сохраняя на своем лице брезгливое выражение. раскаявшись в собственной неосторожности, Жюльен подумал, «Она добрая и милая» и в самом деле меня любит, но она из неприятельского стана. Если бы мне довелось стать мэром Верьера, то и викарию, и господину Вально со всеми их плутнями от меня бы досталось, и справедливость восторжествовала бы, но сами-то они, словно слепые». Жюльен больше не повторял себе непродуманных высказываний, страсть его поутихла, и теперь он считал, что неосторожно ходить на свидание в комнату госпожи дереналь Пускай лучше она приходит к нему, ведь ей не придется оправдываться, если кто из слуг и увидит ее в коридоре. Здесь были свои неудобства. Ночью Жюльен читал те книги, которые достал ему Фуке. После этого разговора в саду чтение стало для него более желанным, чем посещение любовницы но благодаря госпоже Дореналь в книгах ему открывалось много нового. Он не стеснялся расспрашивать ее о всяких мелочах, которые хорошо знает человек, принадлежащий к светскому обществу. Это воспитание любовью, Вела женщина во многом несведущая, но именно поэтому Жюльен мог увидеть общество изнутри таким, каким оно было в то время, а не во времена Вольтера или Людовика XIV, и ему стало понятно все, что происходило в Верьере. Он узнал об интригах, что велись ради власти и престижа в городе, причем в них участвовали люди из самого Парижа. Например, можно было избрать господина Демуарони младшим, а старшим помощником мэра, а его соперника, очень богатого фабриканта, надо было оттеснить на место младшего помощника. У Жильена открылись глаза на многие разговоры на званых обедах, когда к господину Дориналю съезжалась вся местная знать. Жюльену эта интрига казалась интереснее, чем описание различных битв, о которых он читал ночами. Занимаясь кюре, он не смел задавать вопросов, ведь скромность первая добродетель для юноши, изучающего богословие. А теперь каждый разговор с госпожой Дереналь приносил ему новости. Приступы чистолюбия Жюльена заканчивались, когда он вспоминал о прелестях своей возлюбленной. Он избегал всяческих философских бесед с ней, ведь они были из двух враждебных станов, но тем счастливее себя чувствовал. При детях, которые уже довольно много понимали, им приходилось рассудительно беседовать. Жюльен с любящим взором слушал ее рассказы о том, как устроен свет. Иногда, глядя в его лицо, госпожа Дориналь забывалась и обращалась с ним так же непринужденно, как со своими детьми. И правда, порой ей казалось, что она любит его как своего ребенка, ведь ей приходится отвечать на такие вопросы, на которые воспитанные дети уже знают ответы. Но это длилось недолго. Вскоре она взирала на него с восхищением, как на своего повелителя. В ее представлении он достигал вершин, становясь одним из величайших в мира сего, папой или первым министром. «Увижу ли я твою славу», — вопрошала она. «Сейчас и король, и церковь нуждаются в великих людях, только об этом и говорят изо дня в день у нас в салонах. А если не появится какой-нибудь человек вроде Ришелье и не укротит эту бурю всяческих разногласий и расприй, не миновать катастрофы».